Глава 8. Доверительные беседы на озере. Мисс Хэллидей объявил компетентный Бакстер, извлекая содержимое очередного конверта и подвергая его молниеносному, но ведлебому изучению, приезжает сегодня поездом 1250. Он положил письмо на стопку возле своей тарелки и обезглавив яйцо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 Последние минуты удовольствия, которые он получал от завтрака, омрачились смутной потребностью в чём-то, и внезапно он осознал, чего ему не хватает. Кофе, произнёс он мягко, но тоном праведника, терпящего гонения. Я хочу кофе. Почему мне не налили кофе? Констанция, дорогая моя, я хочу кофе. Почему я без кофе? Но мне кажется, я тебе налила.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 А вопрос, который я сам собирался задать, сказал лорд Темсворт. "Бакстер, дорогой мой, кто такая мисс Хэллидей?" Бакстер с подавленным вздохом собрался освежить память своего патрона, но его предупредил Псмит. Он с обычным своим небрежным изяществом поглощал мармелад, намазывая его на поджаренный хлеб, и до сих пор решительно пресекал все попытки завязать с ним разговор. "Мисс Хэллидей?" сказал он. Моя очень старинная и высокоценная приятельница. Мы с ней по выражению поэта на лужку собирали маргаритки, и я с нетерпением ждал, когда она покажется на горизонте. На двух членов общества слова эти произвели неожиданные впечатления. Бакстер, услышав их, вздрогнул столь сильно, что расплескал половину содержимого своей чашки.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 Какой когда-либо прорывался сквозь очки Руперта Бакстера. Взгляд этот был недолгим, но пока длился, мог поспорить с пламенем отцетиленовой горелки. "Ваша приятельница", повторил лорд Эмсворт. "Неужели? Конечно, конечно, Бакстер, я вспомнил. Мисс Халлидей будет каталогизировать библиотеку". "Какая восхитительная обязанность", проворковал мисс Пиви. Обитать среди бережно хранимых мыслей покойных гениев. В таком случае вам лучше поехать встретить её, мой дорогой, сказал лорд Эмсворт. На станцию, растолковал он своё предложение. Она будет рада вас видеть. Именно это я как раз и собирался предложить, объявил Псмит. Хотя зачем надо каталогизировать библиотеку, сказал граф, возвращаясь из загадки.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 Надо бы взглянуть на лабелии. Если позволите, и я с вами, сказал Псмит. А? Ну, разумеется, разумеется. Я всегда считал, пояснил Псмит, что нет в мире тонизирующего средства лучше, чем внимательно обозреть лабелии сразу после завтрака. Врачи, если не ошибаюсь, настоятельно это рекомендуют. Погодите, торопливо сказал Фредди, когда он направился к двери. Мне бы надо вас на пару слов, если можно. Хоть на тысячу, если хотите, ответил Смит. Вы найдёте меня там, среди необъятных просторов, где мужчины это мужчины. Он одарил всё общество благожелательной улыбкой и удалился. Как он обаятелен, вздохнула мисс Пиви. Вы не находите, мистер Бакстер? Компетентный Бакстер на секунду словно бы замялся с ответом.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 На скатерти перед высокородным Фредериком Трипвудом расплескалось бурое озерцо чая. Под влиянием какого-то сильного чувства он, как недавно компетентный Бакстер, опрокинул свою чашку. С озерцания лобели его сиятельство приелось Псмиту ещё в самом начале этой процедуры, и когда его отыскал Фредди, он сидел на террасе и задумчиво курил сигарету. А, товарищ Триппот, сказал Псмит. Добро пожаловать в замок Бландингс. Вы, кажется, упомянули, что желали бы побеседовать со мной. Высокородный Фредди нервно поглядел по сторонам и сел на балюстраду. Послушайте, сказал он. Я бы хотел, чтобы вы такого не говорили. Какого такого, товарищ Триппот? Ну, что вы сказали этой пиви? Помнится, вчера под вечер я очень приятно поболтал с мис Пиви, сказал Псмит. Но не помню, чтобы я произносил слова, способные вызвать румянец стыда на щеках целомудрия. Какое же моё выражение вызвало вашу суровую критику? Ну, что ваша стрижка может стать ещё короче, чем брякать такое лучше прямо всё выложить и дело с концом. Псмит скорбно кивнул. Ваш благородный жар, товарищ Триппот, имеет под собой основание. Бесспорно, это был ляп. Если у меня и есть недостаток, чего я не признаю, так, пожалуй, лишь недостойное истинного джентльмена желание дурачить эту настырную служительницу Муз. Человеку даже с более сильной волей, чем моя, было бы трудно удержаться от искушения. Однако теперь, когда вы обратили на это моё внимание, подобное не повторится. Впредь я буду умерять свою шутливость.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 Насколько я могу судить, всё идёт прекрасно. Но ну, не знаю. По-моему, эта язва Бакстер что-то подозревает. И что же, по-вашему, он подозревает? А что вы ловите рыбу в мутной воде? Смит содрогнулся. Я буду бесконечно вам обязан, товарищ Триппот, если вы воздержитесь при мне от подобных выражений. Они пробуждают воспоминания и очень горькие. Но разберёмся поподробнее.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 Но мы должны переносить такие испытания, как подобает мужчинам. Мы должны всё время напоминать себе, что не вина, а скорее беда Бакстера, если он смахивает на ящерицу страдающую несварением желудка. Но Фредди не поддавался на уговоры. Он стал ещё мрачнее. Тут не только Бакстер. Кто ещё вас тяготит? Да всё тут стало каким-то не таким, понимаете? Он наклонился к Смиту и глухо прошептал: "По-моему, новая горничная сыщик в юбке". Смит смерил его терпеливым взглядом. "Какая новая горничная, товарищ Трипот? Всё время пребывая в довольно-таки напряжённых размышлениях о вещах глубоких и удивительных, я не располагаю досугом, чтобы следить за переменами в штате прислуги. Так значит, имеется новая горничная?" "Да, её зовут Сьюзен". «Сьюзен, Сьюзен. Звучит нормально. Самое имя для подлинной горничной». «А вы когда-нибудь видели, — судорожно спросил Фредди, — чтобы подлинная горничная выметала пыль из-под бюро?» «А она выметает?» «Сегодня утром застал ее за этим у себя в спальне». «Но откуда следует, что она сыщик? Не слишком ли большую волю вы дали воображению? С какой стати ей быть сыщиком?» Но я видел тысячу раз в кино, как старшая горничная или младшая горничная или судомойка оказывались сыщиками. Вот и становится что-то не по себе. К счастью, сказал Псмит. Нет никакой надобности томиться в сомнении. Могу предложить вам безошибочный способ установить, та ли она, кем хочет представить себя нам. Какой? Поцелуйте её. Поцеловать её?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 Чтобы наслаждаться солнечным теплом и ароматами бесчисленных цветов Маккаллистера, ему не требовалась безыскусная болтовня Фредди. Однако вскоре его собеседник вновь завелся. Но голос его звучал по-иному. Тревога сменилась чем-то смахивающим на смущение. Он два-три раза кашлянул, и его элегантно обутые ноги, стеснительно выписывая кренделя, шаркали по балюстраде. «Послушайте». Мой слух вновь склонен к вам, товарищ Триппот, вежливо отозвался Бсмит. Послушайте, я ведь хотел с вами поговорить совсем о другом. Послушайте, вы правда старый друг мисс Халлидей? Безусловно. А что? Послушайте, юные щёки высокородного Фредди покрылись розовым румянцем. Послушайте, замолвите за меня словечко, а? Замолвить за вас словечко? Фредди содрожно сглотнул. Я её люблю, чёрт возьми. Благородное чувство, любезно одобрил Бсмит. Когда вы ощутили первые симптомы? Я в неё влюблён уже не знаю сколько месяцев, но она и смотреть на меня не хочет. Это, согласился Бсмит, бесспорно затрудняет дело. Да, могу себе представить, что это вставляет немалое число палок в колёса истинной любви.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 сказал Фредди, пропустивший эти наставления мимо ушей. Смит спрыгнул с балюстрады и потянулся. "Почему это?" сказал он. "Мотыльков так часто называют легкомысленными. Я сотни раз слышал такое их определение, но не понимаю причины. Что же, заняться этим вопросом более углублённо будет, наверное, и интересно, и поучительно. Но на этом месте товарищ Триппт"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 нарушила задумчивое уединение Фредди и составила ему компанию до второго завтрака. Поезд 1250, скрипя тормозами, остановился у платформы станции Маркет-Блэндингс и Псмит, который коротал время, транжиря деньги, чего ему позволять себе не следовало бы на автомат, выдававший и риски. Повернулся и под дверь к вагоны придерчегому осмотру.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 Если вы соболаголите подождать в нём, я через минуту вернусь, а чтобы время не тянулось для вас мучительно медленно, вот возьмите. Восхитительные ириски и, насколько мне известно, очень полезные. Я купил их специально для вас. Несколько минут спустя Смит, распорядившись, чтобы кофр был доставлен в замок, вышел из станционного здания и обнаружил, что Ева наслаждается прелестью Market Blanding's. Какой очаровательный старинный городок, сказала она, когда автомобиль тронулся. Мне даже жаль, что я здесь не живу. За краткий срок моего пребывания в замке, сказал Бсмит. Мне тоже приходила в голову эта мысль. Именно в таком местечке следует уйти от дел, обрести тихий приют и отрастить золотистую бороду. Он поглядел на неё с глубоким восхищением. Женщины изумительны, заключил он. И почему же мистер Философ женщины изумительны? В эту минуту я думал о том, как вы выглядите. Вы только что сошли с поезда после четырёхчасовой поездки, а вид у вас свежий и цветущий. Точно, если мне дозволено будет оригинальное уподобление, точно у розы. Как вы этого достигаете? Когда я приехал сюда, то был погребён под левиальными наносами и лишь совсем недавно ухитрился полностью их соскрести. А когда вы приехали? Вечером того дня, когда познакомился с вами. Но это поразительно, то, что вы здесь, хочу я сказать. Я как раз думала, увижили я вас когда-нибудь ещё. Дева чуточку порозовела и поспешила добавить. Я хотела сказать, как странно, что мы всё время встречаемся. Видимо, судьба, сказал Бсмит. Надеюсь, это не испортит ваше пребывание в замке. О, не чуть Я бы предпочёл более чёткое ударение на последнем слове, мягко попенил Псмит. Простите, что критикую вашу манеру интонировать, но без сомнения вы согласитесь, что ваша фраза прозвучала бы гораздо лучше, будь она произнесена: "О, ничуть!" Ева засмеялась. "Ну хорошо", сказала она. "О, ничуть! Гораздо лучше", сказал Псмит. "Гораздо"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 и плавно катил по петляющей подъездной дороге. Справа за строем деревьев как раз возникла громада замка, серова и массивного на фоне неба. Солнце золотило озеро за ним. Тут всё очень церемонно. Отнюдь отнюдь. Мы очень простые люди, мы обитатели замка Бландингс, лишённые аффектаций, естественные, обласкивающие всех направо и налево.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 Ева прочла такое уважение и восхищение, что попыталась замкнуться в ледяной скорлупе. "Боюсь, у меня нет времени гулять по садам", сказала она высокомерно. "Мне необходимо сразу же увидеть мистера Бакстера". "Бакстер", заметил Псмит. "Не принадлежит к естественным красотам здешних мест. Увидите его, когда ничего другого вам не останется. Мы находимся у южного портера" или в Западном парке, или ещё где-то. Обратите внимание на аристократичность, с какой олени щиплют траву. Всё вокруг исполнено исторического интереса. Оливер Кромвель прошёл здесь в 1650 году. У меня нет времени. Оставляя партер слева, мы далее направляемся к северной части усадьбы. Адванчики были вывезены 9-м графом из Египта. В любом случае, Митяжно заявила Ева: "Кататься по озеру я не буду". "Озеро доставит вам неизъяснимую радость", возразил Псмит. "Три тона принадлежат к знаменитому Блэндингскому подвиду. Их вместе с жуками-плавунцами запустили в озеро в царствование королевы Елизаветы. Лорд Эмсворт, естественно, владеет феодальным правом на прихлопывание кабаров". Гордой и независимой Еве следовало бы возмутиться. что ею вдруг начал распоряжаться человек, с которым, вопреки его категорическим утверждениям, она почти не была знакома. Но почему-то ей было трудно противостоять этой безмятежной уверенности в своём праве командовать. И она почти кротко пошла рядом с ним через лужайки и кусты, по бархатным газонам, мимо пылающих красками цветочных клумб, и пока глаза упивались всей этой красотой, Её негодование рассеялось. Она чуть-чуть вздохнула. Если Market Blanding сказался приютом Тихого счастья, Замок Blandingс был раем. "Перед собой", сказал Псмит. "Мы теперь видим прославленную тисовую аллею, получившую такое название из-за тисов, которыми она обсажена. В исполнении моих обязанностей гида должен предупредить, что за следующим поворотом нас ожидает незабываемое зрелище".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 Заполученный юноша, подняв голову, встретил удивлённый взгляд Евы. Акаминел и продолжал стоять с открытым ртом, пока она не скрылась из виду. Что произошло через несколько секунд, так как Псмит поспешил её увести, предварительно одарив своего юного друга взглядом, в котором удивление, страдание и упрёк мешались в столь равных долях, что трудно было отдать пальму первенства чему-либо одному. Посторонний зритель мог бы сказать только, что лучшие чувства Бсмита получили тяжкий удар. Прискорбная сцена, сказал он Еве, увлекая её в сторону замка. Но быть милосердными наш долг. Может быть, он извлек мошку из её глаза или обучал её джиу-джитсу? Он посмотрел на неё вопросительно. Вы словно б и менее возмущены, чем можно было ожидать. Это свидетельствует о добром, а вернее, ангельском характере. И подтверждает моё и без того высокое мнение о вас. Благодарю. Не за что, но заметьте, продолжал Смит. Я отнюдь не думаю, что таково обычное развлечение товарища Трипвуда. Несомненно, у него есть десятки других способов скрашивать свой досуг. Вспомните об этом прежде, чем вынести ему приговор. Ну и к тому же, молодая кровь и всё такое прочее. У меня нет ни малейшего намерения выносить ему приговоры. Меня совершенно не интересует, чем мистер Трипвуд заполняет свой досуг и всё остальное время. Зато вы чрезвычайно его интересуете. Я запометал сообщить вам, что он вас любит. Он просил, чтобы я упомянул об этом, если наш разговор примет такой оборот. Да любит, я знаю, сказала я скорбно. И это обстоятельство не будет в вас отклика? Он донельзя да надоедлив. Вот это душевно произнес Псмит. «Правильный взгляд на вещи. Он меня радует». «Отлично, мы оставим тему Фредди, и я постараюсь найти другие, которые могут заинтересовать вас, возвысить духовно или развлечь». «Мы теперь приближаемся к центральному зданию. Я не знаток архитектуры, и поэтому не способен поделиться с вами всеми сведениями о фасаде, как мне хотелось бы». Ну, как видите, фасад имеется и, по моему мнению, чего бы оно ни стоило, очень даже милый фасад. Мы приближаемся к нему по ухоженной песчаной дорожке. "Я намерен сейчас же найти мистера Бакстера", сказала Ева решительным тоном. "Ну что это такое? Не могу же я бездельничать, прогуливаясь по парку. Мне необходимо немедленно увидеть мистера Бакстера". Смит учтиво наклонил голову. Нет ничего проще. За этим большим открытым окном находится библиотека. Без сомнения, товарищ Бакстер пребывает там внутри, трудясь в архивах. Да, но не могу же я окликать его отсюда, чтобы ему представиться. О, разумеется, согласился Бсмит. И в этом нет никакой нужды. Положитесь на меня. Он нагнулся, взял большой цветочный горшок, стоявший под балюстрадой террасы, и прежде чем Ева успела его остановить,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 Мне потребуется лишь несколько минут, повернулся он к Еве. Не встретите ли вы меня у лодочного сарая? Я не собираюсь кататься с вами по озеру. Итак, у лодочного сарая через, да, через 6 с четвертью минут, сказал Псмитц с мягкой улыбкой и ускакал в дом, как резаный мустанг. Ева осталась стоять где стояла. Смущение в ней боролось со смехом. Компетентный Бакстер всё ещё гдевно высовывался из окна библиотеки, и было как-то трудно начать с ним нормальный разговор. Но от необходимости всё-таки найти какой-нибудь приемлемый зачин, её избавило появление лорда Эмсворта, который вышел и боршался из кустов, сжимая в руке грабли. Он было уставился на Еву, но на этот раз память его не подвела. Возможно, наружность Евы запоминалась легче, чем много и много из того, Что граф имел привычку забывать. И он направился к ней, сияя ей улыбкой. "А вот и вы, мисс. Боже мой, боюсь я запомнил вашу фамилию. Вообще у меня превосходная память, но на фамилии. Мисс Халлидей. Ну, конечно же, конечно." Бакстер, дорогой мой, продолжал он, обнаружив дозорного в окне. "Это мисс Халлидей." Мистер Мактот кисло сказал компетентный. Уже познакомил меня с мисс Халлидей. О, дьявольски любезно с его стороны. Дьявольски любезно. Но где же он? осведомился граф, рассеянно озирая окружающий пейзаж. Он вошёл в дом после того, как, произнеся с Бакстер холодным тоном, бросил в меня цветочный горшок. Что? Что? Он бросил в меня цветочный горшок, повторил Бакстер и угрюмо скрылся из виду. Лорд Темсворт уставился на открытое окно, а затем обратился к Еве за объяснением. "Но почему Бакстер бросил в мистера Мактотта цветочный горшок?" спросил он. "И откуда?" продолжал он, переходя к ещё более тёмной загадке. "И откуда он взял цветочный горшок?" В библиотеке нет цветочных горшков. Ева со своей стороны тоже нуждалась в информации. Вы сказали, что его фамилия Мактот, лорд Эмсворт. Нет, нет, Бакстер. Это был Бакстер, мой секретарь. Я спрашиваю про того, кто встретил меня на станции. Бакстер вас на станции не встречал. На станции вас встретил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 произнес лорд Эмсворт с жаром. «Я решительно против того, чтобы Бакстер швырял цветочные горшки в моих гостей!» Это лорд Эмсворт сказал категорическим тоном, хотя он порой бывал несколько рассеянным, но всегда свято чтил фамильные традиции гостеприимства. «А мистер Мактод поэт?» спросила Ева, чье сердце убыстрило свои биения. «А? Да, да!» Тут, как будто нет сомнений, канадский поэт. Видимо, у них там есть и поэты. Но, спросил его сиятельство, человек на редкость беспристрастный. Почему бы и нет? Поразительно быстро растущая страна. Я побывал там в девяносто восьмом году, или добавил он задумчиво, проводя выпочканной ладонью по подбородку и оставляя на нём зелёные разводы. В девяносто девятом Забыл. У меня очень скверная память на даты. Вы извините, мисс. Да, конечно, мисс Халлидей. Вы извините, если я вас покину. Мне необходимо поговорить с МакАллистером, моим старшим садовником. Упрямый человек, шотландец. Если вы пройдёте в дом, моя сестра Констанция напоит вас чаем.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 Я каждое утро окунаюсь перед завтраком. Я нахожу, что это полезно и для здоровья, и для аппетита. Ныряю, проплываю ярдов 50 и возвращаюсь. Лорд Темсворт прервал свой спортивный монолог и взглянул на часы. Боже мой, сказал он. Я должен идти. МакАлистер ждёт уже целых 10 минут. До свидания, мисс. Э, до свидания. И лорд Эмсворт побрёл прочь, а его лицо приняло то сосредоточенное выражение, которое всегда появлялось на нём, когда граф ожидал беседы с Ангусом Маккалистером. Выражение, которое появляется на лице сурового воина перед встречей с достойным противником. Ева медленно направилась к лодочному сараю, и глаза у неё были ледяные. Только что полученные сведения её ошеломили, и она пыталась разобраться в них. Когда мисс Кларксон поведала ей о злополучном конце семейной жизни её школьной подруги с Ролстоном Мактодом, она тут же, не зная никаких фактов, встала на сторону Синтии и без колебаний возложила всю вину на неведомого ей Мактода. Синцию она не видела много лет, и дружба их, можно сказать, почти ушла в прошлое. Но любовь Евы к Расуш, она её дарила, была чувством прочным и способным выдержать долгую разлуку. В школе она Синцию любила, и тот, кто обошёлся с Синти искренно, не мог не вызвать у неё неприязни. Она смотрела на сверкающие воды озера из-под насупленных бровей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 Когда я завязывал галстук и сосредоточился на этой сложнейшей операции, недавний щекотливый эпизод, видимо, несколько его тяготит. Он помог Еве спуститься в лодку и взял вёсла. Я утешал его как мог, указав, что это, вероятно, лишь сделало ваше высокое мнение о нём ещё выше. Я рискнул намекнуть, что девушки лелеют идеал сильного, закалённого, победительного мужчины, и постаравшись внушить ему, что он сильный, закалённый Неведающий поражения мужчина, я удалился. Однако не исключено, что у него начался рецидив чёрного отчаяния. А потом, если вы увидите качающийся на волнах труп, он вероятнее всего будет принадлежать Фредди. Ну, довольна Фредди. Конечно, довольна, если вам довольна, согласился Псмит. Превосходно. Если мы увидим труп, то оставим его без внимания. Он сделал несколько гребков и, опустив вёсло, Наклонился к ней. Извините, если я ошибаюсь, но вас кажется, что-то гнетёт. Если вы намекнёте, что именно, я сочту за честь оказать вам помощь в разрешении любой проблемы, которая вас тревожит. Так в чём же дело? Этот прямой вопрос вызвал у Евы некоторое замешательство. Она не нашла, что сказать, и опустила руку за борт. Я только сейчас узнала, что ваша фамилия Мактот. «Сказала она, наконец. Псмит кивнул. «Вечно так», — сказал он. «Шагая по сей юдоле, мы встречаем собрата смертного, болтаем с ним о том о сём и расстаёмся, причём даже не думаем прямо и мужественно спросить, какой ярлык он носит. В нашем отношении к чужим фамилиям есть что-то непонятно уклончивое и стеснительное, словно мы чураемся возможности приобщиться к жуткой тайне».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 Иsipф воды Алензи внул, но тут же дружески кивнул, увидев, что с ним рядом пьёт Свед горш шотландских Лэрт Мактот. Вам не кажется, что в ней звучит романтическая доблесть? Мне следует сказать вам, мистер Мактот, что я училась с Синти в одном классе. Смит не принадлежал к молодым людям, часто теряющимся в разговоре, но эта фраза вызвала в нём то недоумение, которое мы порой испытываем во сне.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 Смит, которому нечего было ответить, промолчал. Лодка слегка покачивалась. Лицо Евы порозовело. Она испытывала невероятное смущение. Что-то в исполненном серьёзности взгляде сидящего напротив человека мешало ей продолжать. Но со свойственным ей упорством она не отступила от взятой на себя задачи. Ведь как бы вы ни относились к ней теперь, сказала она. Прежде Синтия была вам дорога, иначе я не понимаю, зачем вы до ней женились. Смит, за неимением лучшего, начал было грести. При этих поразительных словах он так вздрогнул, что черпнул левым веслом и блеснул на колени Еве добрую пинту озёрной воды. Он рассыпался в извинениях. Ничего, сказала Ева нетерпеливо. Это не важно, мистер Мактот, произнесла она мягко. Не могли бы вы объяснить мне причину?» Смит молча созерцал дно лодки, подавляя оскорбленное чувство. Правда, во время их недолгой беседы в старейших консерваторах он не удосужился узнать у мистера Мактодда, холост он или нет. Без сомнения, тому следовало бы упомянуть о своем семейном положении. Опять-таки Мактодд не просил, чтобы он заменил его в замке Бландингс. И всё же Псмит чувствовал, что с ним обошлись мерзко. Он обладал упорядоченным умом и намеревался поддерживать завязавшиеся между ним и Евой тёплые отношения, каждый день со своей стороны, делая их всё теплее и теплее, пока они в надлежащий срок не достигнут той точки, когда можно будет положить к её ногам своё сердце и руку. Ибо он твёрдо знал, что в мире, перенасыщенном девушками, Ева Холлидей остаётся единственной и несравненной. И вот теперь эта Синтия, будь она неладна, вылезла неведомо откуда и встала между ними. Ведь сколь бы ни была сильна его спокойная уверенность в себе, но и ему было не просто продолжать своё ухаживание с таким балластом, как жена где-то на заднем плане. Ева неверно истолковала его молчание. Полагаю, вы считаете, что меня это не касается. Смит, вздрогнув, очнулся от своих размышлений. "Нет, нет, что вы? Видите ли, я нежно люблю Синтию, а вы мне симпатичны". Она в первый раз улыбнулась. Её смущение рассеивалось. "В том-то и дело", продолжала она. "Вы мне симпатичны, а я совершенно уверена, что быть вы действительно таким, каким я вас представила, когда услышала о случившемся, понравится мне вы никак не могли бы". Добрая знакомая, от которой я узнала про вас с Синтией, изложила все так, словно вина целиком лежит на вас. У меня сложилось впечатление, что вы вели себя с Синтией бессердечно. Я решила, что вы грубый зверь, и когда лорд Эмсуорт назвал ваше имя, я чуть было вас не возненавидела. Если бы вы вернулись тогда, я, наверное, встретила бы вас в штыки. Но вы задержались, и у меня было время подумать». Тут я вспомнила, как милы вы были со мной и почувствовала, что... Ну что вы правда симпатичны, и мне пришло в голову, должно же быть какое-то объяснение. И я подумала, может быть, если вы позволите, чтобы я вмешалась в вашу личную жизнь, и если все еще поправимо, то я могла бы как-то помочь, попробовать помирить вас? Она умолкла, вновь смутившись. Теперь, когда все было сказано... Её вновь овладела недавняя неловкость. Пусть она и старинная подруга Синтии, всё-таки есть что-то невыносимо неделикатное в такой назойливости. А когда на лице её собеседника отразилось страдание, она пожалела, что начала этот разговор. Конечно же, он оскорблён. Предположив, что Смит оскорбился, она ошиблась. В нём с новой силой запылало восхищение чудесными душевными качествами. которые он различил в ней из окна курительной клуба «Трутней», хотя кроме окна их разделяла еще и улица. Страдание же на его лице объяснялось тем, что, получив достаточно времени, чтобы отыскать выход из тупика, он твердо решил разделаться с этой Синтией раз и навсегда. Он намеревался навеки изъять ее из своей жизни. Однако изъятие даже такой относительно малознакомой женщины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 Я употребил этот термин не в юридическом, но в духовном смысле, объяснил он. Действительно, судебного постановления о нашем разводе нет, но мы расстались без какой-либо надежды на воссоединение. Он заметил, что Ева расстроилась и поспешно продолжал. Есть вещи, на которые мужчина не может закрывать глаза, каких бы широких взглядов он не придерживался. Любовь Miss Holiday, да растение нежное, её необходимо хранить, оберегать. всячески лелеять, а не метать за завтраком жареную грудинку в голубому муже. Как? пискнула Ева, совсем растерявшись. На сковородке, добавил Псмит. Синие глаза Евы вылезли на лоб. Синте, Синте! И не раз по утрам она бывала в ужасном настроении. Я видывал, как она одним пинком швыряла кошку через два кресла и одну кушетку, и только из-за того, что не подали грибов. Я я не могу поверить. Поезжайте в Канаду, предложил Псмит. И я покажу вам кошку. Чтобы Синти, Синти. Она же всегда была такой кроткой и доброй. В школе? Да? Так, наверное, предложил Псмит. Она тогда ещё не запела. Запела. На душе у Псмита заметно повеселело.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 И никому, кроме вас, я этого не открыл бы. Свет, естественно, считает, что вся вина за наш рухнувший семейный очаг лежит на мне. Я постарался, чтобы было так. Мнение Света меня мало трогает, другое дело вы. Я не хотел бы, мисс Халлидой, чтобы вы думали обо мне дурно. Я нелегко завожу друзей, я одинок по натуре. Но едва мы встретились, что-то шепнуло мне, что мы с вами могли бы стать друзьями». Ева порыбисто протянула ему руку.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 5 минут спустя к Смиту, который сидел с сигаретой у себя в комнате и мечтательно взирал на дальнюю цепь холмов, явился высокородный Фредерик Трип, вот, который тщательно закрыв за собой дверь, пошатываясь, добрёл до кровати и испустил протяжный, дисгармоничный стон. Смит, грубо разбуженный от приятных грёз, обернулся и поглядел на удручённого молодого человека без всякой радости.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 Вскочив с постели, он подошёл к окну, затем наклонился к Псмиту и прошептал ему на ухо: "Всё открылось". Псмит с некоторым высокомерием отодвинул ухо, однако взглянул на своего собеседника с более живым интересом. Когда Фредди вошёл, пошатываясь от столь мелодраматичного отчаяния и издал столь глухой стон, Псмит испугался, что тот намерен вернуться. К уже исчерпанной теме своего разбитого сердца. Однако теперь выяснилось, что гнетёт его что-то более существенное. Отказываюсь вас понимать, товарищ Трипот, сказал он. Когда я в последний раз имел честь беседовать с вами, вы сообщили мне, что Сьюзен или как бы ше её там, едва вы одарили её поцелуем, тотчас захихикала и спросила, чего это вы? Иными словами, она не сыщик в юбке. Так что же ещё произошло с тех пор?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 что он почти обо всем догадался чуть не с той минуты, когда вы сюда приехали, хотя про меня как будто не знает, слава богу. Как будто так, раз уж он выбрал вас в наперстнике. Но, кстати, почему? Что вызвало у него желание избрать вас в поверенные своих тайн? А он, по-моему, хочет сколотить команду, понимаете? Он без конца распространялся, что мы с ним здесь единственные два сильных молодых человека — и должны быть готовы скрутить вас, если вы что-нибудь затеете. Так-так. А теперь объясните, каким образом наш обаятельнейший друг заподозрил, что я не совсем то, чем кажусь. Я льстил себе мыслью, что мой маленький обман увенчался полным успехом. Но, ну, во-первых, чёрт возьми, проклятущий Мактот настоящий, понимаете, прислал телеграмму, что не приедет, а потом Бакстер сразу что-то учуял. когда вы как с неба свалились а вот значит почему все говорили как они рады что всё-таки мне удалось приехать признаюсь фраза эта тогда ввергла меня в некоторое недоумение а потом вам понадобилось расписаться в альбоме этой пиви с какой же стороны такой шаг был неверным хуже тут не придумаешь чуть не взвыл фредди бакстер оказывается подшивает все приходящие сюда письма Ну и Мактодовский подшил, то в котором он написал, что принимает приглашение по гостить здесь. И Бакстер сравнил его почерк с тем, что вы написали в альбоме. Ну и, конечно, сходства никакого. Вот так. Смит закурил ещё сигарету и задумчиво затянулся. Он понял, что допустил тактический промах, недооценив антагонизм компетентного. А у него есть какие-нибудь идеи, зачем я приехал в замок? какие-нибудь? Да чёрт возьми, он с того и начал, что вы, конечно, пробрались сюда, увести колье тёти Констанцы. В таком случае чего же он ждёт? Казалось бы, он уже давно должен был обличить меня в присутствии всех, кого ему удалось бы собрать. Чем же объясняется такая сдержанность милейшего старина Бакстера? По лицу Фредди разлился багровый румянец рыцарственного негодования. Он мне и это сказал. Как кажется, у вас с товарищем Бакстером нет друг от друга секретов. И этот дух доверия прекрасен. Но ну, так по какой причине он не швыряет свою бомбу? Говорит, что в одиночку вы, конечно, ничего предпринимать не будете, а дождётесь приезда сообщника. И чёрт бы его взял, воскликнул Фредди с жаром. Вы знаете, кого у него хватило нахальства записать вам в сообщники?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 И мы ещё прорвёмся к победе. Он обернулся к окну и посмотрел наружу. "Жаль", сказал он, что эти идиллические окрестности омрачила туча зловещей опасности. Думаешь, будто по кустам свигает фавн, а при ближайшем рассмотрении он оказывается сыщиком с записной книжкой. Воображаешь, будто слышишь флейту пана, а это трели полицейского свистка, призывающий подмогу. Тем не менее, мы обязаны стойко переносить всё вышеупомянутое. Это наш крест. Поведанное вами сделает меня только ещё бдительнее, ещё змееподобнее, если это возможно, но намерение моё непоколебимо. Крик оглашает стены замка. Псмит не спустит флага. А посиму валите отсюда, товарищ Триппот, и успокойте свои дрожащие нервные узлы одной-двумя таблетками. Меня же оставьте моим домам. Без сомнения, всё будет прекрасно.